Полая, неприглядная правда лежала на операционном столе, вся опутанная трубками и проводами. Мазук-то пошевелил пальцами в хирургических перчатках и приблизился к столу. «Так, что у нас тут?» шамбамбукле прочитал данные из таблички. «Фамилия и имя больного. Истина. Правда. избита Зверски». Кроме того, над ней надругались. — Вижу. Мазукта склонился над избитой истиной, осторожно прощупал ее живот и помрачнел. — Живота не пощадили. Придется резать. Правде матку. — Правда застонала. Ребенок. Мой. — Она что, в сознании? — испугался Шамбамбукли. — Нет, бредит, — успокоил его Мазукта. — Ишь. ребенка пожалела сама между прочим виновата то есть как не понял шамбамбукли связалась с дурной компанией ну и как обычно сначала там просто вольно обращались с истиной потом стали над ней издеваться дергать и вертеть как попало а потом все скопом познали истину А она, между тем, была тяжелая. Кем тяжелая, уже не важно. Меня никто не любит, сквозь сон пожаловалась истина. На голую правду глаза закрывают. Мазук-то, без комментариев, вколол правде полный шприц чего-то розового, и она снова обмякла. После этого сама операция не представляла трудностей, тем более была уже привычна и отработана до мелочей. Идея, сказал наконец Мазукта, покачивая на ладони плод. «Мертворожденная. Вот что бывает, когда насилуют истину всегда. Он прицепил на ручку младенцу дохлый номер и отправил его на томичку. Посмотрим, Вдруг из нее еще удастся что-нибудь полезное извлечь? Сейчас рождается столько нежизнеспособных идей. Возможно, отдельные части из этой смогут их спасти. «А куда нам теперь?» — спросил Шамбамбукли. «Ну, на сегодня уже ничего серьезного. Осмотр пятой и седьмой палаты. Слепая вера и безумная надежда». «А шестая палата?» а Мазук-то обреченно махнул рукой. В шестой уже никакие средства не помогут. Там лежит совсем безнадежная любовь.